16. Первым делом Орла решила. Происходило то, что часто отвлекало его от реальности в самый разгар обычного разговора. Точнее, необычного разговора по душам. Неужели это из-за нее? Какая-то странная реакция на их близость? Это случилось в гостиной в тот вечер, когда он заблудился. И вот опять. Словно под влиянием кошмара, из-за которого Шоу на мгновение оказывается далеко в страхе перед тем, что сама она понять не могла. Орла оббежала кровать, практически ожидая найти его на полу в конвульсиях. Но нет. Он сидел там на корточках, с книгой в руке и с безумно счастливым видом. «Я правильно понял». Шоу резко выпрямился и плюхнулся обратно на кровать. «С ума сойти! У меня вышло идеально!» «Что ты?» Он быстро показал ей страницу из книги, черно-белую фотографию. «Это дымоход, гляди, и хижина, которую я нарисовал. Она выглядит точно так же». «Серьезно?» Шоу не хотел отдавать книгу, но Орла успела рассмотреть страницу. Он нарисовал почти точную копию хижины из этой... «Что это была за книга?» Орла прищурилась, взглянув на потертый заголовок на корешке. «Поселение на озере Саранак». Это тот самый дымоход, который я нашел. Скорее всего, это совпадение. То есть я понимаю, ты навел справки и узнал, как могла выглядеть хижина, но здание, которое стояло на нашем участке, не могло быть точь-в-точь точь таким же. Шоу читал Бармача про себя. 1880-е годы, до основания санатория. А затем сказал громко и торжественно. В этих окрестностях они называются «лечебные дома». «Орли, я нашел его! Вот что я рисовал! Я совершенно серьезно! Это наша территория!» Наконец он повернул книгу, ткнув пальцем фотографию. Теперь Орла увидела. Возбышавшееся дерево тогда здоровее, чем сейчас, даже в черно-белом цвете. По всем признакам действительно напоминало дерево у них за домом. На переднем плане гораздо ближе. Выстроились полдесятка бледных, мрачных женщин, а рядом с ними стоял усатый мужчина средних лет. Девушки выглядели довольно молодо, как подростки, и все были одеты в одежду с корсетом, вероятно, викторианской эпохи. За ними стоял бревенчатый домик с каменным дымоходом, и он действительно напоминал хижину на картине шоу. Он настоящий? Несмотря на шок, части начали складываться в единое целое, и это казалось правильным. В том доме лечили туберкулез. Наверное, такие постройки у них были до того, как появился большой санаторий. Что еще там написано? Оба взволнованно стояли на коленях, склонившись над книгой. Он быстро просмотрел страницу с фотографией и следующую с текстом. Немного. Видимо, люди приехали из города Нью-Йорк. О самих домах написано не так много. На секунду он увлекся чтением. Эта история оказалась удивительной, но многое объясняла. Делали ее безумные такие мысли. Можно еще раз посмотреть? Он передал ей книгу. В подписи к фото указывалось имя только мужчины, врача, и не говорилось о конкретном месте. Но с деревом. Возможно, это оно шоу. Знаю. Нет, я имею в виду, оно во всем виновата. Я тоже это имел в виду. Сюда приезжали люди и умирали от туберкулеза на нашем заднем дворе. Возможно, раньше она никогда в такое не верила, но теперь это казалось возможным. Может, на нашей земле призраки людей, которые здесь погибли? Они с минуту сидели, обдумывая эти слова. Среди всех вариантов, которые рассматривала Орла, точно не было призраков. Хотя, возможно, речь шла о разной трактовке и масштабах. Призраков? По ее скудному опыту, ожидать сложнее, чем призрака. Может, они каким-то образом показывают нам часть их жизни или души, или то, кем они были, предположила она, вспоминая свои странные, но прекрасные видения. Они мне это показали. Шоу снова указал на фотографию. Теперь я лучше понимаю эту их потребность, чтобы мы каким-то образом узнали, что они здесь. Чтобы я знал, я увидел». «Это кажется почти правдоподобным», сказала Орла, не до конца понимая, о чем говорит. «И они не похожи на плохих духов, на полтергейстов, которые бродят по дому. Но это все равно ужасно. Шоу положил книгу на пол, на этот раз аккуратнее. и откинулся на кровать с облегчением человека, который успешно изгнал демона». «Дело не в доме, а в земле. Когда люди отправляли на лечение сюда, вместо с благоприятным климатом и чистым воздухом. Наверное, им больше нечего было предложить с медицинской точки зрения. Так грустно. И знаю, это ужасно, но с тех пор, как мы сюда приехали, у меня возникало странное, знаю, ощущение. Воздух будто пропитан какой-то энергией. Но с этим, с этим можно разобраться. Может им одиноко. Или если их души не упокоены, и они ждут перехода в иной мир, Орла понимала, к чему он клонит, но не была готова к следующему этапу – разузнать, как упокоить этих лесных духов, хотя то, к чему они пришли, можно было назвать прорывом. При такой новой вероятности хотелось вспомнить все события, какими бы страшными, ужасными, запутанными или даже случайными они не казались, и рассмотреть их через новую призму. «Мне нужно все обдумать, изучить. Завтра поищу в интернете». «Посмотрю, что еще смогу». Шоу перебил крик Элеонор Куин. «Мама!» Она подскочила. «Я здесь, родная!» «Папа!» Элеонор Куин вошла, измученно нахмурившись в пушистой флисовой пижамке с кроликами. «Что случилось?» Орла присела на кровать и приподняла одеяло, чтобы дочка забралась к ней. «Приснился кошмар, Бин?» Спросил Шоу. «Ага». Орла крепко прижала ее к себе, а Шоу оперся на локоть и погладил дочку по спине. Он был очень, очень, очень страшный. Сссссс. Орла укачивала Элеонор Куин, пока та плакала. Было время, когда Бин часто снились кошмары, с спугающие правдоподобными сценариями, в которых ее сбивало такси. Элеонор Куин клялась, что чувствовала, как машина буквально дробит ей кости. Во сне она кричала о помощи. Орле и Шоу было трудно обещать ей, что такое никогда не случится в реальной жизни. Тем более, что за эти годы у них бывало несколько опасных случаев с агрессивными водителями. И хотя они всегда жили в городе и аккуратно переходили дорогу, никто не застрахован от машины, которая резко поворачивает в сторону пешеходов. «Здесь нет оживленных улиц, так что ты в безопасности», – сказала Орла. «Все было не в Нью-Йорке, а здесь». Элеонор шмыгнула носом, немного успокоившись. Урла и Шоу обменялись взглядами. «Что случилось, Бин?» – спросил он. «Этот дом...» Девочка широко раскрыла глаза, глядя на них, а потом снова поморщилась. «Дома ты в безопасности», – сказал Шоу. Голос звучал твердо. Он был уверен в том, что их проблемы – это всего лишь неприятное следствие того, что их дом расположен слишком близко к лечебнице. Элеонор Куин покачала головой. Вокруг дома был лед, как на реке, и дом разваливался на части, падая в воду, а мы сидели внутри и прижимались друг к другу. Мы собирались... Лед хотел нас раздавить, или мы упали бы в холодную воду и замерзли бы до смерти. Тайка плакал, а потом папа провалился под пол. Она больше не могла говорить, и орла ее крепко обняла. Болоски на руках и шее орлы встали дыбом. «Для ребенка у Леонор Куин всегда были очень реалистичные кошмары. Но почему их дом и лед? Все в порядке», – сказал Шоу успокаивающим тоном. «Это просто сон». «Это было по-настоящему», – закричала Леонор Куин. «Просто казалось, что по-настоящему. Так бывает во сне». Но Орла уже и сама не была в этом так уверена. Может, их дочка давным-давно установила контакт с энергией застрявших здесь людских душ. Но если из-за них снились кошмары, то это была самая настоящая и весьма серьезная проблема. «А знаете что? Пару ночей назад мне приснился почти такой же сон», сообщил Шоу. «В самом деле? Но в моей версии появилась большая лодка, и я помог вам всем на нее забраться. Я не хочу, чтобы мы умерли». Несмотря на то, что голос Элеонор Куин был заглушен одеялами, ее отчаяние было очевидным. «С нами все хорошо. Ты...» — есть одна британская поговорка. Сказал Шоу, перебивая Орлу. «Безопасно, как дома». Орла склонялась к тому, что это выражение связано с финансовыми инвестициями, а не с физической безопасностью домов. Но сейчас было даже хуже, чем когда они пытались успокоить дочку из-за такси, потому что от ее слов в жилах стыла кровь. Угроза такси заставляла их быть бдительнее, и они всегда демонстрировали Элеонор Куин свою осторожность. «Видишь?» – я смотрю таксисту в глаза, и он дает нам перейти дорогу. «Что они могут ей сказать, дабы развеять страх быть раздавленной насмерть в новом доме?» Орла не знала, сказал ли Шоу правду о своем сне или просто пытался утешить дочь. Но ей больше нравилась его версия, в которой, по крайней мере, был шанс на спасение. В конце концов, Элеонор Куин задремала. «Она тоже это чувствует», – прошептала Орла. «Как мы ей объясним? Это нечестно». «Знаю, но теперь мы знаем больше, понимаем друг друга и сможем совсем разобраться. У меня в самом деле появилась надежда». «Завтра первым делом выйду в сеть. Мы совсем всем разберемся, Орли». Он поцеловал в щеку сначала ее, потом Элянур Куин, протянул руку и выключил лампу. Не сказать, чтобы Орла воспряла духом. Но то, что Шоу снова стал прежним, несомненно успокаивало. Она закрыла глаза, когда муж прижался к ее спине в темноте, такой большой, теплый. Пока его тепло не заставило ее задуматься о кошмаре дочери о просачивающемся в каждую клетку холоде, остановки сердца и страхе Элеонор Куин, что все они умрут в этом доме. Орла долго лежала без сна, обнимая свое дитя, считая выдохи Элеонор Куин. Это волновало ее больше, чем она когда-либо позволит себе сказать вслух. «Что, если они не смогут разобраться? Что, если они не смогут ее сберечь?»